Голова десятая. Удар. Уклониться. Присесть, пропуская атаку виртуального противника. Скачу в центре самой большой комнаты, снимаемой квартиры, вовсю размахивая руками и ногами. Пока есть время и возможность, пытаюсь подтянуть свои навыки рукопашного боя. Соперником выступает нейросеть, она же и наставник, контролирующий правильность выполнения ударов и вообще в целом происходящие драки. преподаваемый стиль, непонятно что. Арти прогнала через себя все известные и доступные виды и создала в итоге какую-то смесь, максимально эффективную на ее взгляд. Никакой красоты, только чистая функциональность. Хотя, как оно на самом деле, покажет только реальный бой. Уже два дня длятся наши занятия. И если вначале даже можно сказать, что в первые часы нейросеть просто давала, как правильно бить, стоять, двигаться, то потом начала проецировать на мои глаза виртуального противника, выглядящего как самый настоящий, а то и не одного. Шикарная идея оказалась. И почему мы только сейчас к этому пришли? Даже результаты их ударов получается сымитировать благодаря нанороботам, которые в необходимый момент создают нужный эффект. Из-за этого во время тренировки Все тело покрывает тонкий слой нанороботов. Энергии при этом, правда, тратится немало. Два дня, как по минимуму, сократил свои передвижения по городу, оставив лишь ежедневные экскурсии, чтобы не выбиваться сильно из своего обычного распорядка дня, если вдруг кто-то задастся целью его проанализировать. Прогулка, затем обед в кафе, потом, возможно, захожу в магазин или магазины, зависит от настроения, и домой. Оставшееся время посвящаю тренировкам. Раз больше заняться особо нечем, сидеть в интернете что-то особого желания нет. Заодно все лучше привыкаю к своему телу. Несмотря на то, что я вроде бы все время с ним, и изменения в нем происходят незначительные, но, как оказалось, я уже сильно отстал в своих представлениях о его возможностях. Взвинчиваю темп ударов. засыпая ими врага и почти размываясь в пространстве из-за скорости движения. Хотя проразмываюсь это я погорячился. Два дня срок вроде бы небольшой, но не для модификанта, которому и в мозгах поколупались. Правильность ударов запоминается почти моментально, а дальше остается только доводить их до совершенства, отрабатывая снова и снова. Да, тело тоже запоминает лучше, но все же не мгновенно, до действий на чистых рефлексах еще очень далеко, как и до истинных профи этого дела. Пока что я скорее крепкий и, возможно, слегка опасный новичок. Где-то там тело отплясывает вовсю, сражаясь уже с тремя виртуальными противниками, которые с каждой минутой становятся все сильнее и сильнее, а мозг максимально отстранился и думает о своем. В это состояние получилось погрузиться практически случайно. Помогло обучение на оператора дроидов. Только сейчас управляю не жестяным болванчиком, а своим телом. Даже не столько управляю, сколько наблюдаю словно со стороны одним потоком сознания, а вторым параллельно думаю о разном, перескакиваю мыслями с тренировки на другое. Не знаю точно, чей на самом деле банк ограбил, но разозлило это их сильно. Местную полицию поставили на уши почти через час после ограбления. Об этом сообщила Арти, когда те начали проверять записи из городских камер. Не получив результата, взялись за местный криминал, перетряхнув его чуть ли не полностью. Во всяком случае, такое впечатление сложилось из отчетов нейросети. Вот только и это ничего им не дало, и расследование зашло в тупик. Кого искать? Вопрос, который волнует всех. И тех, кого я ограбил, и тех, кого уже те напрягли моими поисками. За два дня город, можно сказать, полностью прочесали от и до. Особенно пострадали различные схроны криминала. Как же прекрасно, что у меня есть арти, и можно быть в курсе всех происходящих событий. На данный момент из местных меня ищет полиция и местный криминал. Причем непонятно, кто Рьенея. Отсюда вытекает вывод, который в целом напрашивался уже давно, почти сразу. Я ограбил хранилище местной мафии или кого-то близкого к ней. Других причин, почему за мной охотятся еще и местные бандиты, не вижу. Причем так усердно. Если бы кто-то разместил заказ на мои поиски... сомневаюсь, что был бы такой ажиотаж. Хотя, если предложили очень уж внушительную награду, интересные связи были у того журналиста, раз он смог арендовать ячейку в таком хранилище. Два дня, как я терпеливо, жду результатов от Тарти, которая проверяет каждый украденный носитель информации, оказавшиеся повально зашифрованными. Вот же ж грёбаные перестраховщики. Если бы не это, то результат давно был бы уже, и я свалил из города куда-нибудь подальше, надеюсь. Вытащить информацию из носителей оказалось делом несложным, пусть и слегка муторным, но вот дальше дело застопорилось. Вся информация у нейросети, но вот проанализировать ее она не может сходу. Вот и приходится коротать время в Таллине, где с каждым прошедшим днем растет напряжение из-за моих поисков. Чем дольше нет результатов, тем больше звереют полиция и бандиты, видимо, на них не слабо так давят. Там даже, кажется, вчера к поискам подключили военных, но по их поводу Арти пока что не может сказать ничего конкретного. По мою душу они или совпадение. В очередной раз проиграв виртуальным противникам, падаю на пол — и пытаюсь отдышаться заодно выжидая те минуты пока бол от ударов стихнет а то несмотря на особенности реальности соперников их удары прекрасно ощущаются я бы даже сказал что слишком уж могла бы и поддаться тихо бурчу пытаясь успокоить сердцебиение это неэффективно отдых пять минут и второй раунд невозмутимо ответила та что с расшифровкой информации Проанализировала 20%. Еще потребуется примерно 7 дней, 12 часов, на оставшиеся 80%. Данный срок не окончательный и может изменяться как в сторону уменьшения, так и увеличения. Пока что нужная нам информация не обнаружена. Эх, тяжело вздохнув, сажусь на полу. Как бы мне избежать второго раунда избиения? Никак, сам же захотел учиться. вот и тебе необходимо пополнить энергетические запасы напомнила мне нейросеть. стою и иду на кухню уничтожать запасы сладостей мне кажется скоро я не смогу на них уже смотреть расскажешь что нибудь что тебя интересует давай по моим поискам сегодня еще не интересовался отвечаю ей прекрасно помня что она взломала все что только можно и плотно контролирует ситуацию как со стороны полиции, так и криминала. Кто бы мог подумать, что у последнего окажется свой сайт, пусть и защищенный и скином, но не особо мощным. Вот оно, влияние времени и прогресса. Своим поиском подключился военный отряд, тот, что прибыл вчера. Я тебе о нем сообщала. Теперь это точно известно. Пока что его вводят в курс дела. Полиция ничего не добилась. и с ее стороны расследование заглохло. Проводятся стандартные поисковые мероприятия. Но они же не знают, кого искать. В общем, по ситуации ничего нового. «Слушай, радость моя», — говорю ей, вспомнив одну вещь, про которую что-то позабыл в последнее время, приняв заданность. А пока находился в карантинном лагере, голова была забита другим. «А что там с теми бактериями во мне? Ты еще не наигралась с ними?» И что находилось на тех компьютерах, что были в лабораториях в Новом Пскове, ты мне не говорила. Там не было ничего интересного или про бактерию. Отчеты по исследованиям монстров, рабочие программы и куча различной документации, данные по исследованиям. Ничего, что стоило бы озвучивать. Так, а что с бактериями? Их исследование еще не завершено. Ты серьезно? Ты уже месяц с ними возишься. абсолютно мне показалось или в голосе нейросети проскочила не совсем понятные эмоции наверное показалось результаты хоть какие то есть это можно будет применить как то да подробности будут по завершении исследования вот же ж зараза тебе пора на тренировку время отдыха завершено и все же она зараза Запиваю сладости обычной водой и возвращаюсь обратно в комнату, продолжая тренировку. Проснуться, позавтракать, прогуляться, потренироваться, поспать. Дни проходят один за другим, практически сливаясь воедино. Шесть дней уже прошло. Сегодня Арти должна завершить расшифровку и анализ данных. Закончив завтрак, одеваюсь и выхожу на улицу. отправляясь в этот раз на набережную. Весь город уже обошел, так что можно сходить просто туда, где понравилось. Но иду не туда, где порт с грузовыми кораблями, а на нормальную набережную, которая тоже тут есть. Интересно, сколько я поглотил килограммов металла за все время, что в городе? Еще две модификации завершились за прошедшее время. Улучшение эндокринной системы, благодаря чему лучше контролируется выброс гормонов, в том числе и в бою. Наконец-то узнал, что за замедление времени иногда со мной происходит. Вот вечно хотел узнать. Но то одно, то другое. А тут как раз зашел про подобный разговор и вспомнил. И нет, как оказалось, я не схожу с ума. Все это происходит из-за выброса гормонов во время сильного стресса. Тогда работа мозга многократно усиливается, из-за чего я и начинаю так воспринимать реальность, пусть и ненадолго. Следом за эндокринной системой улучшили кости в очередной раз, изменив что-то там в их структуре. Сейчас же происходят изменения в броне из нанороботов. Что-то там рассчитав, Арти предложила значительно увеличить количество нанороботов, чтобы на жизненно важных участках создавать утолщенный слой, который сможет выдерживать большие нагрузки. В итоге она должна будет перестать быть равномерной, и примет вид, напоминающий больше какой-то доспех. Утолщение на груди, спине, животе, шее, местах, на которые приходится обычно больше всего попаданий. Остальные же останутся пока что без изменений, и так на это пришлось угрохать кучу металла. Задумавшись, чуть не налетаю на какого-то мужика, тоже погруженного в свои мысли. В последний момент шарахаюсь от него в сторону, избегая столкновения. Ловлю на себе его удивленный взгляд. Мне кажется, или он выглядит как-то знакомо. Точно. Этот мужик сидел напротив меня в грузовике, когда ехали из Нового Пскова. Это получается, что он из военных? Извинившись, иду дальше. Арти, я же не ошибся. Он натовский военный из Нового Пскова? Да. Он по мою душу здесь? Да. Он входит в отряд, прибывший в город, и занимающийся твоими поисками. Подивившись течению обстоятельств и встречи, все равно иду на набережную, никак не реагируя внешне на произошедшее. Начать как-то дергаться сейчас было бы глупее всего, все равно у расследования нет никаких зацепок, указывающих на меня. Полюбовавшись там полчаса морем, направляюсь домой. Сергей, я закончила анализ данных. Ура! «Мы не зря грабили банк?» «Не зря. Накопитель журналиста оказался там. И что на нем? Есть что-то нужное для нас?» «Сложно сказать», — непонятно ответила нейросеть. «А конкретнее? Там собраны данные по подготовке солдат, по методам их обработки, но ничего нет о том, кто стоит за этим или кто создал это. Совсем ничего. Все было зря. Я бы так не сказала». Там несколько раз упоминается один человек, английский лорд. Возможно, он сможет дать нам больше информации. В качестве кого он упоминается? В качестве куратора. Ты же сказала, что нет данных, кто стоит за этим. А вот же. Это не то. С ним не все понятно. Больше всего похоже, что он указан фиктивно, а на самом деле руководил всем этим кто-то другой. И где этого лорда искать? В Лондоне. Тогда нам нужно в Лондон, констатируя очевидный факт, поднимаясь по лестницах к квартире. Да, но перед этим настоятельно рекомендую вернуть все украденные накопители обратно. Ты издеваешься? Нет. На них находится слишком ценная информация. За нее тебя будут искать еще очень долго. А так есть вероятность, что интенсивность поисков снизится. И что там за информация такая? спрашиваю у Арти, уже войдя в квартиру и начав быстро собирать накопившиеся вещи в сумку и чемодан. В хорошей жизни быстро привыкаешь. Компромат на ряд людей, личные данные, теневая бухгалтерия, различные отчеты, номера банковских счетов, криптовалютные кошельки и много чего еще. И вот это все хранилось в банке? Ты издеваешься? Да это должны были хранить поближе к телу. Как видишь, да. Хранилась там. Идиоты. Других слов не нахожу, чтобы охарактеризовать тех, кто поместил все это в одно место. Или у того места была такая репутация, что туда никто даже и не думал соваться. Ну да, пока не появился такой, как я, абсолютно не в курсе местных реалий. Как ты предлагаешь вернуть все это? Арендуешь ячейку в их же банке, оставишь там пакет, у них есть крупногабаритные ячейки. Банк уже снова работает. Позже, после отлета, я отправлю сообщение на телефон владельца банка. Он был среди тех, кого тогда ночью ты встретил. А кто еще там был? Ты так и не выяснила? Нет. Остальных не удалось найти в доступных источниках информации. Так. А как я замаскируюсь, чтобы меня не опознали? Да и вообще, хреновая какая-то идея. Ты как-то все излишне усложнила. «Давай я просто арендую ячейку в аэропорту и там оставлю без всех этих плясок с бубном». «Можно и так», — согласилась со мной нейросеть и, как мне показалось, с сожалением. «Ближайший рейс в Лондон через полтора часа. Забронировать билет?» «Да», — отвечаю, а сам думаю над тем, что только что произошло. Обычно Арти находила максимально эффективное решение. Да, нужно признать, решение было весьма интересным, даже скорее издевательским над хозяином банка, но все же излишне рискованным, хоть и красивым. Собравшись, не забываю пакет с накопителями и направляюсь в аэропорт. По дороге отправляю хозяину квартиры сообщение, что съезжаю. Без проблем добираюсь до аэропорта. Затем оставляю пакет с накопителями в ячейке хранения. Хорошо, что видеонаблюдение аэропорта подключено к городскому, и нейросеть, соответственно, может контролировать и его. Так что получилось все провернуть, не оставив следов. Для всех будет выглядеть, словно в ячейке пакет появился сам по себе. А отпечатков или биологического материала они найти не смогут, но на роботы все хорошенько подчистили. Дальше регистрация на рейс, прохождение контроля, посадка на самолет. Несмотря на войну, особых изменений в работе аэропорта незаметно. Самолеты как летали, так и летают, а люди как садились в них, так и садятся. Никаких дополнительных процедур проверки не добавилось, во всяком случае, если сравнивать с тем, что знаю я. Оказавшись в салоне, облегченно выдыхаю. Пока все это проворачивал, преследовало чувство, что за мной следят и вот-вот поймают. Наверное, у меня началась паранойя. Ничем другим не объяснить эти ощущения. Ведь даже Арти не смогла обнаружить слежки. Еще сколько-то минут, и самолет оторвался от земли и взмыл в небо. А владельцу банка ушло сообщение, где искать похищенное. Несколько часов, и я окажусь в Лондоне, где нужно будет уже думать, как действовать дальше. Сомневаюсь, что к лорду будет просто подобраться. хотя кто знает, что он за лорд. Может, он ходит обедать в обычную кафешку, где смогу его спокойно перехватить, поглазев в иллюминатор минут двадцать, и когда под самолетом оказалась только водная гладь где-то внизу, собираюсь закрыть глаза, чтобы подремать, как улавливаю какую-то нездоровую суету в салоне. Оглядываюсь по сторонам, но ничего подозрительного не вижу. Разве что некоторые как-то пристально смотрят назад, и оттуда доносятся не совсем понятные звуки. Приподнимаюсь с места и оглядываюсь туда, где должны быть места стюардесс. Там происходит какая-то возня, а близ сидящие пассажиры тревожно смотрят туда, однако не рискуя встать и проверить. Внезапно на проход между сиденьями вывалилось бессознательное тело стюардессы. Да вы, блин, издеваетесь! Перешагнув его, в салон вошел мужчина вполне европейской внешности и распахнул куртку, под которой оказался пояс смертника со взрывчаткой. «Блядь, серьезно?» В салоне моментально поднялся крик «гам». Неотрывно смотрю на мужика, выискивая детонатор. Одна из его рук находится в кармане куртки и, скорее всего, детонатор там. «Да, точно там. Виден проводок, идущий в карман». Он же смотрит куда-то в салон. Прослеживаю за его взглядом и обнаруживаю женщину с мужчиной, которые испуганно смотрят в ответ и сильно побледнели. «Арти, ты сможешь что-то сделать?» — спрашиваю у нее, медленно поднимаясь полностью на ноги и маленькими шажками продвигаясь к проходу. Неожиданно за мужчиной показалась стюардесса в таком же поясе. Ну, трындец просто. Почему я не мог долететь тихо и спокойно? Я ничего не смогу сделать. Детонатор подключен экранированным кабелем. Я никак не смогу повлиять на прохождение сигнала по нему. А если выпустить на на роботов Слишком большое расстояние, и не факт, что они успеют добраться. Перевожу взгляд с мужика на стюардессу и обратно. «Что вы хотите?» — выкрикнул кто-то из пассажиров. В ответ же тишина. Смертники не спешат отвечать на заданный вопрос. Замечаю, что самолет повернул, а по губам мужика скользнула улыбка. Чего они добиваются? Время смертников прошло уже давно, и последние годы, даже десятилетия, про них как-то не было ничего слышно. Сейчас время дистанционных бомб. Кстати, почему именно смертники? Почему не заложили бомбу? И как они смогли пронести свои пояса на борт? хотя этот вопрос, наверное, снимается. Из них одна стюардесса, а их не досматривают, кажется. Или все же проверяют? Не знаю. Но если досматривают, то кто-то очень сильно схалтурил при выполнении своих обязанностей. Или пронесли как-то иначе. «Уважаемые пассажиры, убедительная просьба оставаться на своих местах», раздался голос из динамиков. В ответ мужик вытянул руку из кармана, держа в ней детонатор. «Делаю еще несколько небольших шагов, но реакции на мои перемещения не вижу. Доктор, что скажете теперь?» Произнес он, смотря на того самого мужика, который сильно побледнел при появлении смертник «Стоило ли оно того? Готовы вы ответить?» И я что-то начал отвечать, тот запинаясь. Лицо смертника перекосилось от ненависти, и казалось, что он бросится на мужика прямо так, забыв про взрывчатку на себе. «Не делай этого! Здесь же невиновные люди!» произнес мужик, поборов страх. «Люди? Так это же прекрасно! Об этом услышит весь мир!» с запалом ответил смертник. «Понимаю, что он вот-вот активирует детонатор. Пора!» Метаю вилку, взятую с чьего-то под носа, кто уже успел заказать себе еду, и ему ее принесли в руку стюардессы, которая сжимает детонатор, и пришпиливаю ее к стенке, не позволяя активировать его. Вилка вошла по самую ручку в обшивку салона, пробив и руку. Сам же на максимальной скорости бросаюсь к мужику. Рывок, такой, что аж все трещит в теле, и я влетаю в него, сшибая на пол. и крепко фиксирую его руку, а второй наношу удар от всей души, вырубая. Дергаю за провода на поясе смертника, следуя инструкциям Марти и обезвреживая его за считанные секунды. Повезло, что конструкция в целом оказалась стандартной. «Мразь!» — донесся женский крик до меня на вполне понятном русском. «Черт! Не успеваю!» Выдернув последний нужный провод, вскакиваю и бросаюсь к женщине. Вижу, как та, преодолевая боль, вырвала вилку из руки резким движением и освободила детонатор. Не успел. Нужно было сразу к ней бросаться. Думал, что не сможет вытащить вилку. Метнул же ее хорошо. «Роню!» — мысленно кричу Арти, все еще пытаясь добраться до второй смертницы. Миг! И впереди вспыхнул взрыв, снося меня с нока о опаляя. Время снова замедлило свой бег. Вижу, как взрыв расходится в стороны, а самой смертницы уже не видно. Еще мгновение, и в борту самолета образовалась огромная дыра, и тот начал разваливаться на части. Ощущение, будто меня что-то пыталось разорвать изнутри, а воздуха стало категорически не хватать. Не успеваю схватиться за хоть что-то, и меня вышвыривает наружу. Оказываюсь в небе. Воздуха катастрофически не хватает. Но уже спустя несколько мгновений становится легче. Внизу быстро приближающаяся водная гладь. Переворачиваюсь. Вверху разваливается самолет. Обломок попал в двигатель, и тот загорелся, а корпус рассыпается прямо на глазах. Еще несколько секунд, и тело покрылось броней из нанороботов, закрывая заодно полученные от взрыва раны и ожоги и облегчая боль. «Не подведи, родимая». Переворачиваюсь обратно и смотрю на приближающийся Финский залив. Или это уже Балтийское море. Классно слетал в Лондон. Последняя мысль до того, как встречаюсь с водной гладью. А дальше сильный удар, выбивающий из сознания, если вообще не размазывающий по водной поверхности. хозяин банка сидел в своем кабинете когда ему на телефон пришло сообщение с неизвестного номера прочитав его в первый раз он принял его за чью то шутку но вчитавшись еще раз вызвал охранника и отправил по указанному адресу полчаса в течение которых он в нетерпении ждал результатов и в его кабинет ввалился слегка запыхавшийся охранник держа в руке чем то заполненный пакет это то что было там «Да», — ответил охранник и положил пакет на стол. Начальник осторожно заглянул внутрь него, а в следующую секунду уже вовсю рылся в нем. Вытащив одну из флешек, он вставил ее в свой компьютер. «Да он издевается над нами», — прошептал он, откинувшись на спинку кресла и смотря на монитор компьютера. «Что такое, босс? Все же нормально. То, что украли, снова у нас. У нас-то у нас. Вот так». Только непонятно, зачем вернули, если приходили за этим. И вернули в целости и сохранности. На первый взгляд здесь, если не все, то почти. Может, ошиблись? Ты в это веришь? Не прикидывайся идиотом. Или все мозги тебя отбили той ночью? Тогда я не знаю. У меня нет идей. Вот и у меня нет. Разве что они успели проверить все, что тут есть, и не обнаружив нужное... Или наоборот, обнаружив слишком много всего, решили вернуть, чтобы избежать проблем, поняв, что именно это такое. Это же нереально. Даже я, человек далекий от этого, понимаю, что, чтобы расшифровать все, что здесь есть, нужен не один месяц или не один эскин. Вот-вот. С чего ты взял, что у них нет искинов Раз они смогли нанять такого человека для ограбления, то совсем не факт, что у них нехватка искинов Что будем делать? «Бери пакет и неси в хранилище. Пусть разложат по ячейкам, обновят списки и проверят на биологические следы. Хотя я сомневаюсь, что нам удастся что-то найти». Охранник молча взял пакет и вышел из кабинета начальника. Тот же сидел, крепко задумавшись над тем, что делать дальше. С одной стороны, украденное вернули. И самым удобным решением было сделать вид, что все хорошо и вопрос решен. Но вот с другой стороны, он отлично понимал, что нужную информацию, скорее всего, грабители получили. И если вдруг то, что было на этих накопителях, начнет массово где-то всплывать, то с него спросят первым. И совсем не факт, что он сможет пережить эти вопросы. Еще немного подумав, хозяин банка решил не отменять охоту на грабителя или грабителей, ведь они даже не знают точно, Сколько было тех, кто участвовал в ограблении, не говоря про то, чтобы выяснить их личности. Пока что он решил считать, что участвовал только один человек, ведь именно его видели и они, и охранник. Правда, учитывая результаты прошедшей недели, он уже не верил, что охота завершится успехом. Летенант Дэвис сидел за столом в небольшом помещении, которое ему выделили под кабинет, и довольно смотрел на экран ноутбук. Ему все же удалось узнать, кто, скорее всего, ограбил банк, и кто также является призраком. Конечно, сделанные им выводы далеки от идеальных, но слишком уж много совпадений. Летенант откинулся на стуле, подтягиваясь. Когда к нему в карантинный лагерь пришли, Он даже сразу и не понял, зачем. Какое-то расследование. Он уже почти месяц торчал там и успел изрядно одуреть. Но пришедшие были людьми терпеливыми. И после недолгих объяснений он понял, почему именно за ним пришли. Ведь он был далеко не единственным военным следователем в лагере, пусть и уже почти здоровым. Грабитель, не оставляющий после себя следов и невидимый для городской системы видеонаблюдения. Это все слишком знакомо звучало для Дэвиса, и он без промедления согласился на предложение. Быстрый сбор отряда, который включили нескольких аналитиков, техников, силовиков, и они прибыли в город, где лейтенант приступил к расследованию со всем рвением. Вот только очень быстро зашел в тупик, как и местные полицейские. Просмотр видеозаписей ничего не дал, Вопросы свидетелей, хотя скорее вежливые беседы, все же эти самые свидетели, как понял Дэвис, вызвали его сюда, тоже ничего не дали. Да, кто-то на них напал. Как выглядел? Хороший вопрос. Светящиеся глаза, скорее всего, какая-то броня, точно модификант и все. С такими приметами сложно найти кого-то, если только он не продолжает в наглую разгуливать по городу. Однако их грабитель... К сожалению, оказался не из таких. После ограбления он залег на дно, и все склонялись к мысли, что его уже давно нет в городе. Аналитики считали это самым вероятным. Техники же разводили руками и говорили, что ничего не могут понять. никак грабителю удалось скрыться от камер, ни как он смог взломать систему безопасности банка. И расследование лейтенанта Дэвиса зашло бы тоже в тупик, если бы не случайная встреча в городе. Чуть не столкнувшись с молодым парнем, Дэвис вначале не придал этому значения. Но почему-то это событие упорно крутилось у него в голове, и он вспомнил, где видел раньше этого парня. Они вместе эвакуировались из Нового Пскова. Вот только сейчас парень был мало похож на того, что был тогда. Дорогая одежда, другая манера держаться. Это заинтересовало лейтенанта. Слишком уж разительная перемена, не говоря про то, что непонятно откуда у парня такие деньги. И он начал копать. Быстро нашлось нужное дело в карантинном лагере. Так было проще всего. Затем пробил его военное досье. И все было чисто, и можно было остановиться на достигнутом, но лейтенант пошел дальше и сделал запрос на родину Лоренса Алкиева, попросив поднять досье, находящееся на бумаге, а не в электронном виде. И вот здесь уже вылезли интересные подробности. В присланном ответе на Дэвиса смотрел совершенно другой парень, даже и близко не похожий на того, что сейчас живет под этим именем. Как кому-то удалось провернуть такую подмену, он даже и близко не догадывался, но это была не его забота. После этого смутные ощущения переросли в уверенность, что вот он призрак, за которым он так долго гонялся. Все еще сомневаясь, лейтенант снова пододвинулся к компьютеру и кипе бумаг и начал еще раз проверять имеющиеся данные. Посмотреть со стороны, парень ничем не примечательный. Спокойно ходил по городу, любуясь сим посещал магазины. Вот только непонятно, зачем его занесло в банк, которые позже ограбили, и вел он себя там слегка подозрительно, слишком уж глазея по сторонам. Затем снял деньги с карты, которой пользовался по минимуму, беря деньги откуда-то еще. Сколько бы лейтенант ни рыл, но больше ничего подозрительного не было, да и это притянуто за уши. Ну, зашел тот в банк снять деньги, и что? Случайно столкнулся с одной из служащих, Но это тоже ничего не значит, ведь потом он с ней не встречался больше. Не успокоившись, Дэвис полез в копии чеков магазинов, где был парень, который он получил по первому требованию без всяких проблем. «Вот что это такое? Что это за бредовый набор букв и цифр?» прошептал Дэвис, водя пальцем по строчкам текста. «Данные банковской карты были бредовыми». однако деньги вполне реальные переводились. Так, не придя к окончательному выводу, Дэвис взял мобильный телефон и набрал на нем номер. «Лоренс Алкев, задержите его. Возможно, это он», произнес лейтенант в телефон. В ответ его попросили подождать немного и не вешать трубку. «Это невозможно», — раздался ответ через несколько минут, когда лейтенанту уже надоело ждать, и он начал по новой проверять имеющиеся факты. «Почему?» — неподдельно удивился Дэвис. «Самолет, на котором он летел, был взорван час назад. Происходит поиск выживших, но шансов никаких. Слишком большая высота была», — ответил ему собеседник и отключился. Лейтенант молча положил телефон на стол. Ему было немного обидно, что все его усилия зря. Прав он или ошибся, этого уже не узнать. Тот, кто мог дать ответы, скорее всего, мертв. А еще обидно было за то, что если это был в самом деле призрак, то он так глупо погиб. Такие усилия, чтобы его найти. И вот, решив узнать подробности произошедшего самостоятельно, он полез в интернет, где сразу же наткнулся на нужную новость. И все же выжить у призрака, какой бы он ни был модификант, при взрыве самолета на такой высоте, Шансов не было. Если, конечно, это был он. Как бы ни было, но теперь у лейтенанта нет вообще никаких зацепок. Так что он начал составлять отчет, подводя все собранные им факты под единый знаменатель и выставляя Лоренса Алкива, а точнее того, кто скрывался под его именем, возможным грабителем. Завершив отчет, он бросил взгляд на фотографию в измененном досье Лоренса. Решив утолить свой интерес, он послал запрос на поиск человека по этой фотографии. Ведь это единственная зацепка, которая теоретически может вывести на настоящую личность того, кто скрывался под этим именем, даже если это не призрак.